Голова ш е с т а Мартинити. «Вот такие н а и з а г л о т ы отвечаю!» Пак вытянул вперед руку, второй отмерил первую практически по плечу. Мы с д е л а э л е м дружно рассмеялись. «Ну и г о р а з д о заливать!» — выразил общее мнение д е л а э л ь «Расскажи это своей бабушке, а лучше мастеру Джедрису. Он оценит». Пак скривился и потер шею. С того памятного первого занятия по магическим жестам у них с преподавателем сложились довольно странные отношения. Адепт Герштоль никак не мог уяснить, что его шутки чреваты последствиями для него же самого. А мастер Джедрис каждый раз с явным удовольствием использовал парня в качестве наглядного пособия для отработки особо изощренных жестов. «Сам своему Джедрису рассказывай. У него ч у в с т в о юмора, похоже, совсем о т с у т с т в у е т пробурчал Пак. а т р и к надминно произнес д е л а э л ь копируя интонации преподавателя. «Если твои взгляды на мир не совпадают со взглядами окружающих, это еще не значит, что Джедрис не умеет веселиться». «Серьезно, поведай ему байку о том, как ты остановил заглота голыми руками, используя лишь черного феникса и з с т е л у Варга, и он поставит тебе зачет». Я толкнула Дилаэля в бок. Ты осторожнее с подначками. Патрик ведь не постесняется. Ага. Расплылся в улыбке коварный адепт Кариди. А Джедрис не постесняется устроить практикум и воочию убедиться, как Пак к р а ш и т в капусту заглотов. Эй, Марти, думаешь, в Керате найдется парочка злобных заглотиков, еще не впавших окончательно в спячку? Тьфу на вас, возмутился Пак. — Не хотите, не верьте. Я так испугался, что в один миг вспомнил все полезные жесты. Даже смешно не было, когда пальцы гнул. В тот момент вообще не до ассоциации было. — Зачем же ты полез к нему в клетку? — удивилась я. — Так интересно ведь. Я денег заплатил за просмотр, а он в н а р е дрыхнет и носа на публику не показывает. Мы с Кориди переглянулись. Определенно, логика Пака понятна только самому Паку. Пойти на выставку опаснейших существ Карфаенской империи и докопаться до решившего вздремнуть заглота, будто больше там и посмотреть не на что было. Странный выбор, скажу я тебе. Рисковый. Нормальным боевым-то нас еще не учили, а все остальное могло и боком выйти. Дилаэль разлил по бокалам горячее вино с пряностями. Знаешь, умник, когда на тебя вот такенная туша бежит, глаза горят и слюна капает, Что первое в голову приходит, тем у пользуешься. Эм, кажется, мы пошли по второму кругу, — подмигнул мне д е л а э л ь Я с улыбкой посмотрела на раскрасневшегося пака, активно размахивающего руками для пущей убедительности. Сейчас лысой у него оставалось только полголовы. Вторая половина обросла, и на ней были выбриты два паука, сцепившихся в драке. Но, во всяком случае, любитель неординарного внешнего вида утверждал именно это. «Мы провели чудесный вечер, в течение которого я и думать забыла о своих печалях и одиночестве. С мальчишками скучать не приходилось. Я поняла, как безумно мне не хватает учебы и всей той академической суеты, что пропитывает атмосферу штучки, когда с каникул возвращаются адепты. В воздухе над нашей компанией Витало отличное настроение, а вино добавляло жара в кровь. «Марти!» — понизив голос, интригующе произнес Пак. «Колись! Правда, что на тебя декан боевиков заглядывается!» От неожиданного вопроса я растерялась, чувствуя, как запылали щеки. Благо, после улицы в теплом ресторанчике мы разомлели, и румяный цвет на лицах играл у всех. «Ты совсем идиот!» Уточнил резко посерьезневший Дилаэль. «Ой, да чего такого? Подумаешь, это даже удобно!» «Я спешу твое хамство на излишки спиртного. Но не советую продолжать. Марти, не обращай внимания на дурака!» Я выдохнула и н а т я н у т о улыбнулась. Посмотрела на Дилаэля с благодарностью. Высокородный парень отличался безупречным воспитанием. «Конечно, не буду». Постаралась, чтобы мой голос звучал беспечно. Обратилась к Паку. «Если тебя прельщает подобная перспектива, то при ударе за мастером Иргердой вдруг суровая бабулька растает». т н е е с л и к кому и подкатывать, то я лучше Магиани Лукруоне в плен сдамся». Мы с д е л а э л е м одновременно расхохотались. «Удачи!» — сквозь смех пожелала я. «При всем ж е л а н и и «Не могу придумать, что ее может заинтересовать в тебе», — поддержал д е л а э л ь «Поживем, увидим», — стукнул себя кулаком в грудь Пак. «Твою кончину?» — продолжал издеваться над ним одногруппник. «У нее роман с мастером Джедрисом». «Откуда знаешь?» — прищурился Пак. «Я тоже с интересом посмотрела на д е л а э л я Ничего себе, какие подробности открылись!» Парень смутился и нехотя пробурчал. «Видел их как-то случайно, э вместе. Забыли, хорошо? Нам же лучше будет». «Так чего там с приятелем шифулал? Как бишь его деканасти, кажется?» — не унимался Пак. «Не твое дело», — огрызнулась я. «Что-либо отрицать смысла не было, но и обсуждать я не собиралась». «О, так братики Диоли не насвистели?» — ухмыльнулся Пак. «Хочешь, врежу ему?» — с готовностью уточнил Дилаэль. «Сама сейчас врежу», — пообещала я. «Пак, раз ты такой любопытный, может, ты еще и в курсе, что со мной мастер Трай дополнительно занимается?» «Ладно, ладно, чего сразу угрозами с ы п л е т ь Пак поднял руки и обезоруживающе улыбнулся. «Я же ничего такого не думаю. Наоборот, порадоваться за тебя хотел». д е л а э л ь поджал губы, а я подумала, что радость весьма сомнительная, учитывая всю сложность наших с Ронтаром отношений. «Вот где он сейчас? Жив ли здоров? Нет ответов». «Поздно уже», — напомнил д е л а э л ь «А кому-то вообще проспаться не повредит». Притихшие мы расплатились и побрели в сторону универа. Чтобы окончательно не испортить настроение, я запретила себе думать о Басте и размышляла о Вихель с Киром. Интересно, как у них проходят каникулы? Надеюсь, у ребят все сложится, и они останутся вместе. Улыбнулась, предвкушая подробный рассказ Вихель о семье из династии великих инквизиторов. Вот уж кому не позавидуешь, так это моей рыжей подруге. Должно быть, ведьмочка чувствует себя, как полос над костром. Долго витать в мыслях мне не дали. Разве может Пак долго молчать? Он опять начал рассказывать невероятные истории и постепенно втянул нас в разговор. Неловкость от предыдущей темы исчезла. Мы вновь весело смеялись над его шутками. До главных ворот, ведущих на территорию университета, оставалось рукой подать. Я уже видела редкие огоньки в окнах корпусов общежитий. Мальчишки, увлеченные обсуждением грядущих состязаний в драконьих бегах, ушли чуть вперед. Я задержалась, поправляя шнуровку на сапоге. В этот момент меня вдруг схватили за плечо и легонько встряхнули. «Вот и я тебя и нашел, моя глупая бабочка! Неужели всерьез думала, что сможешь далеко улететь?» Передо мной стоял и победно ухмылялся несостоявшийся жених. «Отпусти!» «Никакая я не твоя!» Что удивительно, страха не было. «Рассчитываешь на покровительство реалистских?» «Очнись, девка безродная, кому т о нужна. Он тебя попользует, развлечется и забудет. Нужно ему портить отношения с влиятельными семьями из-за такой, как ты». «Убери руки!» Прошипела я, краем глаза замечая, что ребята заметили заварушку и направляются в нашу сторону. Я под защитой государства на весь срок обучения. У тебя нет на меня прав. Где-то внутри, в животе, злость и ненависть закручивались в тугую спираль. Мне хотелось причинить боль стоящему напротив негодяю, видеть его страдания и упиваться ими. Скольким несчастным девочкам он испортил жизнь? А моему отцу? Родрик Дахил будто догадался, о чем я подумала. Нарочито небрежно отпустил и даже отступил на шаг. «Сама за мной пойдешь. Ты же не хочешь, чтобы твой папочка загнулся где-нибудь в подворотне?» А все на похоронах обсуждали, что не удивлены его бесславной кончиной. Сначала неблагодарная дочь сбежала и пошла по рукам, а потом бедняга разорился. «Как тебе такая перспектива?» «Марти, кто это?» — спросил подошедший Пак. — Помощь нужна? — подхватил д е л а э л ь Тут я не выдержала. Гнев и ярость, подпитываемые каждым произнесенным словом Родрика, достигли предела, перед глазами все будто пеленой заволокло. Я хотела крови и боли. Всем нутром жаждала чужих страданий. Что-то незнакомое, но такое притягательное было в моих новых желаниях. Они дарили ощущение власти. Из злости, поджигающей кровь, я черпала силу. В голове стало пусто. Все внимание сосредоточилось на вене, призывно пульсирующей на шее того, кто возомнил себя господином моей жизни. «Сдохни!» Я вскинула руки, позволяя энергии свободно течь через меня, высвобождая накопившиеся страхи и отчаяния, которые когда-то испытывала по его милости. Дахил упал и скрючился от боли. И я ощутила ни с чем несравнимую волну наслаждения, любуясь его кровавыми слезами. Парни рядом что-то кричали, но я не слышала, погружаясь в водоворот странного извращенного удовольствия. Так приятно чувствовать себя всемогучей. С моих губ слетело заклинание, и корчившийся на земле мужчина закричал, срывая голос. Я не знала заранее, что сделаю в следующий момент, и откуда появлялась уверенность, какие слова произносить и как управлять потоками магического поля. Словно до конца не принадлежала себе. Отстраненно отметила, что д е л а э л ь попытался меня остановить. Без труда отгородила себя и своего бывшего мучителя непроницаемым щитом. Никто не должен мешать мне вершить возмездие. Родрик Дахил что-то п р о х р и п е л Я прислушалась. Даже перед смертью эта мерзость продолжала угрожать. Подошла к нему и присела на к о р т о ч к и рассматривая искаженное болью лицо. Не переставая шептать заклинания, соткала в ладони острый световой клинок и, медленно рисуя узор, провела им по щеке мерзавца. Уродство теперь ему обеспечено, а заодно и вечное напоминание о том, что всегда найдется кто-то сильнее. Нельзя безнаказанно творить зло. За все нужно платить. — Тварь! — выплюнул он вместе с кровью. — Я достану тебя и всех, кто тебе дорог. — Уверен? — мой голос звенел от переполняющего душу искрящегося веселья. Кто-то неведомый шептал, что я молодец заслужила награду. Его одобрение ласкало и согревало. «А может, мне чудилось?» «Забыл добавить, если выживешь», — внесла я существенное уточнение. Пальцы сжались в кулак, и я представила, как в них лопается сердце моего несостоявшегося жениха. Последняя цепочка чар, и все будет кончено. «Не надо, мотылек, это не ты, не делай этого!» Любимый голос пробился сквозь затуманенное сознание. «Асти?» Глухое недовольство внутри отозвалось болью в груди. Надо закончить. Нельзя оставлять врагов живых. Падаль под ногами должна умереть. м а р т и н и т и пожалуйста, послушай меня. Взволнованная интонация в мольбе такого непонятного, но бесконечно дорогого мне мужчины заставили потерять концентрацию. Границы щита, отделяющего нас с Родриком от внешнего мира, разрушились под натиском мощной ударной волны, меня отбросило в сторону. Хвала светлым богам. Я успел. Теплые руки бережно подняли меня с земли. Рантар всматривался в мои глаза, пытаясь что-то в них разглядеть, а я улыбалась. «Ведьма и бес». «Мне это не нравится». «Очень не нравится д а р ь проскулил бес, взирая с ужасом на арку прохода. Строение и не думало исчезать, наоборот, приобрело еще более безобидный вид. Сказочная дверь, ведущая в царство Лао, так и манила ведьму. «Мы это обсуждали», — раздраженно заметил Ашидар. «А обсуждали?» — в з в и з г н у л бес и от возмущения цокнул копытцем. и просто сказала, что это надо сделать. Сам же говорил, что я королева. Знаешь ли, монаршая власть, она такая абсолютная. Будь проклят тот день, когда я вознес тебя на трон!» Патетически воскликнул бес и театрально бухнулся на колени. «Заканчивай. Все равно никто не смотрит». Отрезала Шидар, продолжая наблюдать за внешним миром из книги. Горесно т вздохнув, рогатый резво вскочил на ноги и вновь присоединился к ней. Мысленно он соглашался с доводами Шидар, но предстоящее дело пугало. Еще свежи были воспоминания о прошлой п о п ы т к е прорыва, когда ведьма серьезно пострадала. Он не желал повторно испытать то гнетущее чувство беспомощности. Шидар определила местонахождение второго защитного артефакта. Хитрый лис... спрятал его где-то на территории преподавательского городка, в самом надежном и защищенном месте университета чероплетства. Правда, имелась одна странность. Расстояние до цели то увеличивалось, то уменьшалось, словно у артефакта были ноги, и он постоянно передвигался. Шедар, со свойственной всем ведьмам самоуверенностью, утверждала, что это не повод отказываться от плана. Зато б е з хвостом чуял неладное. Сейчас они ждали, когда ворота в очередной раз гостеприимно распахнутся, чтобы ворон смог проскочить. Последнего бесы боялся. Тогда невидимая защита их остановила, и его драгоценная ведьма чуть не рассталась жизнью. Хвостатому оставалось лишь надеяться на защиту проглота. Унизительно надеяться и завидовать силе пня. Ведь у самого беса не имелось особых достоинств. Обычное, ничем не примечательное порождение с другого плана бытия. Рогатый горестно хрюкнул. ш и д а р о с т а в а л о с ь его шансом на светлое, как он лелеял мечты, будущее. б е з даже согласился бы на рабский договор, лишь бы не возвращаться в пекло. По здравым размышлениям с ведьмой своими идеями не делился. Тем более, когда ш и д а р пребывала в поганом настроении. В последнее время из этого состояния она выходила крайне редко. «Пора», — возвестила ведьма. Ворон черной тенью метнулся за группой преподавателей. Бес зажмурился. Он пока морально не дорос, чтобы встречать такой ужас с открытыми глазами. Очнулся хвостатый от крепкого подзатыльника, пропахав пятачком землю. Он вскочил и устремил обвинительный взгляд на ш и д а р Однако, поразмыслив, пришел к выводу, что она не имела отношения к учиненному беспределу. Было заметно, что мыслями в и д ь м а находилась где-то далеко. Птица парила над владениями Лао, а шорох с высоты рассматривала маленькое королевство бывшего любовника. Бес мимоходом отметил летнюю погоду в этом удивительном месте и тут же вспомнил о больном пятачке. «Ты!» — взвизгнул рогат и указал на проглота. Пень возмущенно зашевелил ветками, настаивая на своей непричастности. «Не верю!» Бес сам не заметил, как в нем взыграла древняя кровь, ярость забурлила по венам. При каждом громком выдохе из пятачка вырывались маленькие огненные струйки. Он повел к копытам, как готовящийся к атаке бык, наклонил голову и... «Вы что творите?» — взревел лошадар, рухнув на землю. Проглот просто скинул ее с себя, чтобы перехватить внезапно разъярившегося приятеля. Взгляду ведьмы предстала дикая картина. Пень, обвив ветвями беса за рога, удерживал того на месте, а хвостатый пытался бодаться. Дитя тьмы совершенно не понимала, что делать дальше. Бес в своем безумии забыл, что ему могут свернуть шею, как цыпленку. «Сделай уже это!» — махнула рукой ведьма, вставая с земли. Пень зашелестел листьями. «А что ты хотел?» умея отвечать за свои действия и принимать решения. Шадар быстро сообразила, что проглот опять доставал беса, но ей было не до их мелких разборок. На душе у нее скребли кошки. Шорох чувствовала тоску, болезненно сжимающую сердце. Она могла бы жить здесь, вместе с Лао, в покое и безопасности. Этот дивный мирок оказался на редкость уютен и мил, в таком месте она завела бы детей шорох выругалась сквозь зубы не время раскисать слабости укорачивают жизнь пусть не настолько счастливую как хотелось бы но вполне достойную если не считать эпизода с книгой да придуши его немного мигом разум вернется приказала ведьма собравшись силами проглот команду исполнил бес рухнул на землю схватившись за горло Он судорожно отдирал ветки от шеи, но куда ему соперничать с порождением тьмы? Глаза Рогатого потускнели, ярость отступала вместе с жизнью. Пень продолжал удерживать приятеля, с интересом наблюдая за развитием событий. Так ребенок, бросив камень в воду, завороженно провожает взглядом круги. «Не увлекайся». Свои слова Шедар сопроводила пинком. м д з ы н ь Обиженно ответила брюхо проглота. Пень отполз, словно побитый пёс, волоча за собой беса. «Тело оставь!» Разочарованно дзынькнув ещё раз, он отпустил добычу. Бес тем временем очнулся, но виду не подал, кляняя себя за потерю контроля и решая, что делать дальше. Когда ведьма склонилась над ним, он не сдержал свою натуру. «Только поцелуй моей королевы!» «Вернет меня к жизни!» п р о х р и п е л хвостатый и сложил губы трубочкой, ожидая чудес. Однако заполучил лишь недовольство Шедар. Сдурел? Бес возмущенно раскрыл рот, чтобы ответить нечто подобающее моменту. Не успел. Ведьма охнула, а на морду Рогатого упало что-то горячее. Неужели слеза? Он распахнул глаза, желая запечатлеть эпохальное событие. Но вместо этого узрел, как шорох зажимает порез на шее, а по ее пальцам сочится кровь. «Кто посмел?» — воинственно хрюкнул бес, вскакивая. От умирающего героя не осталось и следа. «Все из-за твоего балагана». Ведьма вернулась в центр книги. «Это проглот», — указал бес на пень. Тот п р и с т ы ж е н н о опустил ветки. «Связалась с детьми». Процедила Шидар, внимательно наблюдая за происходящим снаружи. Хвостатый вороват оглянулся о и с л и з н у л упавшую ему на губы кровь. Он, как и любое создание пекла, любил алый нектар, особенно если последний принадлежал сильным магам. К тому же Шидар давно уже завоевал и сердце беса. Цок-цок-цок. Он осторожно подкрался к ведьме. Нужно выяснить, что ее ранило. Ответ отыскался быстро. Их потасовка с пнем отвлекала Шедар от управления птицей, поэтому она посадила ее на ближайшее дерево. Там-то ворона исцапал обычный блохастый кот. Комок шерсти вцепился зубами ему в шею и теперь гордо нес добычу. Так как именно сила Шедар удерживала книгу в облике птицы, все увечья достались ведьме. «Не спи», — раздраженно произнесла она. «А что нужно сделать?» «Прикажи этой твари донести нас вон туда!» Шорох указала на дом на вершине холма. «Не проще долететь», — уточнил бес. «Лао!» — выплюнула ведьма имя ректора. «Тоскуя по своей родине, завел здесь ястребов. Ты по сторонам вообще смотрел или только о своем пятаке думал?» — Я же говорил, что это плохая идея, — запричитал бес, игнорируя упрек. — Здесь нас ждет смерть. — Замолкни. Если бы Ишидан хотел этого, то давно бы сделал. Тот же барьер не пропустил бы в его мирок. Так что лучше работай. Хвостатый тяжело вздохнул, признавая правоту ведьмы, и принялся за дело. Ему на плечо опустилась ветка. б е з демонстративно ее скинул. Выходцу из пекла не требовалась поддержка несостоявшегося убийцы. Проглот обиженно зазвенел золотом в брюхе. «Прекратите оба!» — вмешал с Ишидар. «Ты сам виноват, заигрался и забыл, что проглот — порождение самой тьмы». б е з засопел громче, но ничего не ответил. Сейчас его больше интересовал неправильный кот, который совершенно не желал подчиняться указаниям Рогатого. Неужели его чары в мире Лао работают не в полную силу? В итоге блохастое животное тащило их исключительно по прямой линии. Что бы ни делал б е з все бесполезно. «Налево! Куда ты правишь?» — рыкнула ведьма. «Этот комок шерсти бракованный», — взвизгнул хвостатый. «Он ходит только прямо». Ну-ка подвинься. В центр управления шагнул Ашидар. В следующий момент птица, прикидывающаяся до этого дохлой, резко вцепилась когтями в землю. Кот, ведомый магией внушения, не остановился. Ведьма поморщилась. Зверь слишком сильно сдавил ворону шею. Зато план удался, и кошак повернул в нужную сторону. Так бездумно ходит скотина, привязанная к столбу. Пока они добирались до поместья Лао, а бес не сомневался, что дом принадлежал степняку, Рогатый возненавидел ректора еще сильнее. Шея в е д ь м а уже превратилась в один сплошной синяк, хоть бес и пытался уменьшить урон от пасти кота. Один раз этот подлец даже выронил тушку птицы, за что Рогатый получил нагоняй. Недалеко от цели они наконец-то отпустили кота, и теперь ворон сам бодро скакал в нужном направлении. «Что дальше?» полюбопытствовал б и с глядя на закрытые ворота. «Не знаю», — нахмурилась Шидар. Она испытывала смутное беспокойство. «Все слишком легко и подозрительно». «Чего ты удивляешься? Он наверняка нарочно снял защиту с портала. Сама же сказала не в его интересах нас убивать». «Не в этом дело. Еще ястребы эти». «Кстати, да». Хищные птички в картину радушной встречи не вписываются. Вот именно. Нет в этом смысла. Они ведь могли нас растерзать. Убить порталом гораздо проще. Проклятие! Ведьма не успела всего лишь на мгновение. Ворон забился в селках, сплетенных из тонких, переливающихся магией нитей. Кто-то явно их ждал. «Проглот!» Позвал б е з забыв про гордость. Пень собрался вмешаться, но его остановила шорох. — Погодите. Сначала узнаем, кто здесь охотник, а вырваться всегда успеем. Бес в корне не был согласен с таким решением. От врагов нужно держаться подальше и не рисковать. Он хотел приказать проглоту что-нибудь сделать, но замешкался, сбитый с толку реакцией ведьмы. Она словно бы ожидала чего-то подобного. «Сейчас выясним, права ли я в своих предположениях». «Что?» — бес не договорил, услышав непривычное бренчание. «Дзынь! Дзынь!» Хвостатый обернулся к пню, тот отрицательно замахал ветками. Тем временем к птице подошел их пленитель — стройная женская фигура, облаченная в традиционную одежду «Страны ветров». По ткани струился алый узор, похожий на кровавые р о с ч е р к и Шедар чуть повела рукой. Ворон поднял голову, позволяя узникам рассмотреть лицо гости. «Кукла!» — ошарашенно констатировал бес. От нее мощными волнами исходила ненависть. Насколько хвостатый знал, големы не обладают чувствами. А то, что стояло напротив, явно вышло из-под руки мастера. — Затейник. Почти ласково проговорила Шидар а тяжело вздохнула. — О чем ты? — Всем известна любовь и Шидана к искусству. Он посвятил себя созданию кукол. И ведь глупец уже обжигался на этом. Но все равно продолжает начатое. Теперь понятно, почему артефакт двигался, и почему в небе так много ястребов. — Он что... «Внутри этой...» «Да. Нам просто надо выпотрошить ее». Бес с проглотом переглянулись. Кукла явно собиралась сделать из ворона то же самое, если судить по изогнутому лезвию ножа в ее руке. Рогатый нервно сглотнул. Солнечный свет играл на оружие, вызывая дурное предчувствие. Бес вообще предпочитал выступать в роли негодяя, нежели жертвы. «Я ждала тебя, Шедар», — мелодично произнесла Красная. Шорох усмехнулась, но ничего не ответила. Она не собиралась тратить силы на то, чтобы ее голос слышался во внешнем мире. К тому же было очевидно, и их противницы слова не нужны. «Совсем еще дитя», — поделилась ведьма наблюдением с бесом. «Если хочешь кого-то убить, сделай это сразу». Не задумывайся, и уж тем более не говори с жертвой. Проглот зашелестел листочками, запоминая п о у ч е н и е Он всегда старательно вслушивался в слова ведьмы, вызывая у беса приступы ревности. Сейчас хвостатому было не до игр, он не понимал происходящего. Что бы ни г о в о р и л а Шидар, бес видел перед собой голема, желающего их уничтожить. Будто прочитав его мысли, кукла произнесла — «Он не замечает меня. Господин думает только об одном цветке. А я? Я безымянна и лишена лица». Она тряхнула головой. «Дзынь-дзынь», — возмущенно пропели ее серьги, соглашаясь с хозяйкой. «Сначала я хотела убить ту глупую девчонку», — продолжила слуга Лао. но решила, что ты при этом вполне можешь выжить. Господин уехал по приказу императора и тем самым развязал мне руки. «Она влюблена в лау?» Наконец-то дошло до беса. Он почесал лысину, пытаясь привести мысли в порядок. «Забавно, правда?» продолжил улыбаться Шидар. Ее улыбка выглядела печальной. Неужели Шедар Шорох сочувствует кукле? Без забеспокоился. «Дари!» — осторожно начал он. «В этом весь Лао!» — горько отозвалась ведьма. «Он все пытается создать шедевр, а тот вдруг обретает разум и душу. Тогда он уничтожает его чужими руками. Я готова поклясться. Он нарочно свел нас, чтобы не губить свое творение самостоятельно. Он всегда проворачивает дела за чей-то счет. «Проклятый кукловод!» — истерично выкрикнула Шорох. «Это его своеобразная подачка. Жест доброй воли для меня и для нее. Он дарит мне артефакт? А взамен я должна погубить его детище». Птица в сетях повела крыльями. «Чего же ты ждешь, проглот? Вырви то, зачем мы пришли из тела пустышки, посмевшей обрести разум».